Глава четырнадцатая. Учитель. В огромной темной пещере было так темно, что хранитель древнего знака с большим трудом нашел путь к учителю. Несколько недель назад учитель уединился в этой пещере, попросив его не беспокоить, пока он сам не выйдет к ним. Он ничего не объяснил даже ему, хранителю древнего знака, с которым всегда делился самым сокровенным уединение, уход в себя было обычным делом для учителя, и сначала никто не проявлял беспокойства, кроме хранителя древнего знака. Он и сам не смог бы объяснить даже себе, почему именно этот уход в себя учителя так его беспокоил. Однако ему было ясно, что это как-то связано с его любимым учеником, которого он отпустил в мир несколько лет назад. Хранитель древнего знака, Огромный лысый верзила, был всего на шесть лет моложе учителя, но этого никто не знал, да и не поверил бы. Учитель был совершенно седым стариком, с лицом напоминавшим моченое яблоко, и вполне выглядел на свои восемьдесят лет, в отличие от хранителя древнего знака, которому с большой натяжкой можно было дать пятьдесят. У него был мощный торс, сильные руки, быстрые ноги и гладкая кожа, И только усталые мудрые глаза и огромная внутренняя энергия, исходящая от него, приоткрывали занавес над его годами. Незадолго до ухода в пещеру учитель рассказал хранителю древнего знака о своих переживаниях. Его сильно мучило то, что он потерял контакт со своим любимым учеником. Это его так сильно волновало, что почти на глазах он состарился еще больше. «Что-то с ним случилось!» — тихо, словно самому себе, проговорил учитель. «Ему нужна помощь, а я не слышу его». «А может быть, его душа ушла в открытый космос, учитель?» — едва не шепотом предположил хранитель древнего знака. «Нет, брат мой, его душа находится на земле, но она почему-то закрыта для меня». Со вздохом сожаления возразил учитель. «Но...» — хранитель древнего знака замолчал, не в силах произнести вслух страшную мысль. «Нет-нет», — мягко возразил учитель, — «то, о чем ты не решился высказаться вслух, лишено всяких оснований. Мой любимый ученик не забыл своего старого учителя и не закрылся от него». Учитель улыбнулся с грустью, помолчал немного, потом продолжил свою тихую речь — Иногда я улавливаю короткие, словно миг, сигналы его метущейся души, но они настолько короткие, что я не успеваю зафиксировать и замкнуть их на себе. С ним что-то произошло, а я не могу найти ответа и не могу помочь ему, и это более всего угнетает меня, не дает мне покоя. Прошло несколько дней, и учитель вызвал хранителя древнего знака и сказал ему — Я иду в пещеру, чтобы подумать наедине с собой. Он говорил с трудом, и со стороны могло показаться, что он тяжело больной. Я прошу не беспокоить меня до тех пор, пока я сам не вернусь. Братьям скажи, что я всегда рядом с ними. Он замолчал, и хранитель древнего знака несколько минут ожидал, что учитель скажет еще что-нибудь, но тот продолжал молчать, и вскоре стало понятно — Учитель уже ушел в себя и ничего не слышит. Первые дни хранитель древнего знака, хотя и был обеспокоен решением учителя, но подавлял в себе желание нарушить его уединение. Однако шли дни, недели, и он все больше начинал волноваться, стараясь не показывать этого братьям. И в какой-то день, пересилив свои сомнения, он решительно направился в пещеру учителя. Он шел чисто интуитивно, так как ни разу не был вместе месте уединения учителя. Шел длинными лабиринтами коридоров, узких лазов, пока его глаза не рассмотрели тусклый свет. Хранитель древнего знака остановился, словно в последний раз, решая вернуться назад или завершить начатое. Что-то ему подсказало что вернуться назад он просто не имеет права. Когда он не очень уверенно вошел в довольно просторную каменную залу, то увидел учителя, сидящего на соломенной циновке в позе Будды. Тусклый свет исходил от масляного светильника. Учитель сидел неподвижно, и глаза его были прикрыты. Его морщинистые руки мирно покоились на коленях. Казалось, что учитель не дышал, он напоминал каменное изваяние. Когда глаза хранителя древнего знака привыкли к тусклому освещению, он смог рассмотреть лицо учителя, единственное, что заставляло поверить в присутствие в нем жизни. Оно было напряженным, искаженным гримасой то ли боли, то ли отчаяния. Хранитель, понимая, что самовольно ослушался учителя, Почтительно опустился в нескольких шагах перед ним на колени и замер в ожидании. Он решил во что бы то ни стало услышать его голос и ощутить покой в душе, для чего мог ждать сколько угодно. Сколько прошло времени, хранитель древнего знака не знал. Час, два или больше. Ему стало казаться, что он теряет сознание, то ли от усталости, то ли от того, что на него что-то воздействовало. Казалось, на его плечи навалилось что-то тяжелое и огромное. Его стало пригибать к каменистому полу. Вот-вот его лоб должен был коснуться камней, когда неожиданно послышался тихий слабый голос учителя. «Я знал, брат мой, что ты ослушаешься меня», — каким-то напевным голосом сказал он. «Однако упрекать тебя за это я не буду». «Ты спас меня от меня самого. Завтра было бы уже поздно. Моя душа вернулась бы в космос. Но и благодарить тебя за это я тоже не буду, ибо не знаю, что было бы лучше для меня». Он немного помолчал, собираясь силами. «Прав ты был и тогда, когда понял мои мысли о любимом ученике». «Да» именно боль за него и заставила меня уйти в уединение. Мне было очень трудно эти дни. Только сегодня я, наконец, сумел отыскать его. Эта связь тоже была очень короткой, но я успел осознать, что случилось с ним». Старый учитель продолжал сидеть с закрытыми глазами и говорил так тихо, что, казалось, разговаривает сам с собою. Иногда хранитель древнего знака с трудом слышал и скорее угадывал его слова. «С ним приключилась беда, и я пока не знаю, как оказать ему помощь». И снова гримаса боли исказила его лицо, он помолчал несколько минут, потом спокойно продолжал. Какое-то зло вычеркнуло его память, его прошлое, и сейчас он страдает от этого и не может отыскать путь к себе. Он снова замолчал, его лицо в который раз исказилось гримасой боли и отчаянь. «Учитель!» — воскликнул хранитель древнего знака. «Неужели он навсегда останется без своего прошлого?» В его глазах появился страх. «Неужели ему нельзя помочь?» «Все время, с тех пор, как я принял от него это признание, я пытаюсь помочь, но...» Учитель тяжело вздохнул. «Но удерживать контакт с ним на необходимое время не получается. То ли на него воздействуют какие-то силы, то ли я утратил свою энергию». «Что вы, учитель?» — тут же воскликнул хранитель древнего знака. — Ваша энергия так сильна, что я ощущаю ее даже кончиком своих пальцев. — Ты ощущаешь ее, брат мой, потому что в тебе есть вера и память. А он... — старый учитель опустил голову и покачал головой. — Неужели нет выхода? — Выход всегда есть, — мягко возразил учитель. — Однако данный случай особый, и к нему нельзя подходить с обычными мерками. Ему нужен какой-то сильный толчок, неординарная ситуация, которая подтолкнет его мозг в прошлое и заставит его все вспомнить. «Мне кажется, что нет ничего страшнее потери памяти», — задумчиво проговорил хранитель древнего знака. «Что вы решили, учитель? Вы еще остаетесь здесь?» «Нет, здесь я сделал все, что мог». Старик прикрыл глаза и несколько минут что-то шептал про себя. Слов невозможно было разобрать, но по его равномерно шевелящимся губам было заметно, что он читает молитву. Вскоре он открыл глаза и повернулся к хранителю древнего знака. «Я принял решение», — торжественно проговорил он. «Если не хватает энергии одного человека, то необходимо соединить энергию нескольких людей». «Учитель, ты хочешь обратиться за помощью к братьям?» догадался хранитель древнего знака. «Да, это единственный выход, чтобы спасти его и вернуть утраченную память». Учитель закрыл глаза сделал глубокий всей грудью вдох, проделал несколько пассов рукой. Затем уверенно поднялся на ноги и взглянул на хранителя древнего знака. «Для того, чтобы соединилась энергия братьев, необходима тщательная подготовка, и на это уйдет определенное время. Однако и этого будет мало. Соединенную энергию нужно будет точно направить» а для этого требуется максимально точно высчитать время, чтобы избежать внешних факторов влияния. «Учитель, вы прибегали уже к этому способу?» — не очень уверенно спросил хранитель древнего знака. «К сожалению, нет, брат мой», — вздохнул учитель. «Но задолго до того, как ты пришел к нам...» Мой учитель перед самой своей смертью открыл мне секрет этого посыла. Посыла соединенной энергии через открытый космос. Это тяжелое испытание для меня и может окончиться тем, что моя душа останется в открытом космосе. Но как же мы, учитель, как мы останемся без тебя? Голос хранителя дрогнул, и глаза его стали печальными. «Когда-то это должно случиться», — вздохнул учитель. «И ты займешь мое место, пока не придет твоя пора». Он помолчал немного, потом снова взглянул ему в глаза. «А место хранителя древнего знака пусть займет О'Хара. У него хорошая душа, открытое сердце и холодный ум». «Да, учитель, он более всех достоин возглавить наших братьев», — чуть задумчиво проговорил хранитель древнего знака, затем решительно произнес. «И мне кажется, учитель, что не мне, а ему должно встать после вас». «Я очень радуюсь тому, что услышал сейчас от тебя, и верю в твою искренность, но он должен побывать сначала хранителем древнего знака, Это очень важно. Все. Старик рубанул рукой воздух, как бы завершая эту тему. — А теперь иди и скажи братьям, что с завтрашнего дня расписание нашей жизни станет на некоторое время совершенно другим. Начнем подготовку к трудному испытанию. Иди. Через несколько минут я присоединюсь к вам». Учитель повернулся и взглянул вверх каменного свода пещеры, воздел морщинистые руки и вдруг издал какой-то странный громкий возглас, напоминающий рык тигра. Хранитель древнего знака, уже дошедший до поворота, вздрогнул от неожиданности, оглянулся и застыл в изумлении. Из того места, куда смотрел учитель и куда были направлены его руки, Неожиданно вырвался яркий солнечный луч. Этот луч, словно луч лазера, был узким и ярко-белым. Учитель поднес обе руки к лучу, и тот, словно подчиняясь им, стал отклоняться в сторону, пока руки учителя не остановились. И как только он взмахнул ими, произошло удивительное. В том месте, куда падал луч, оказалась какая-то отражающая поверхность — и луч, преломившись в ней, устремился в сторону, и там, снова наткнувшись на отражающую поверхность, преломился в третью сторону. Это продолжалось до тех пор, пока все помещение не было заполнено удивительными переплетениями лучей, которые напоминали хитроумную систему сигнализации какого-нибудь банка. Но самое удивительное было то, что каждое преломление луча проходила мимо учителя, и только последнее направила луч прямо в переносицу старика, стоящего с закрытыми глазами. Зачарованно этим удивительным и странным зрелищем, хранитель древнего знака стоял, как соляной столб, не в силах тронуться с места, пока учитель вдруг не опустил руки резко вниз, и мгновенно луч исчез, словно его и не было, Охранитель древнего знака смог сдвинуться с места».